Глава 18 Софья Павловна. Я первой прервала неудобное молчание. «Николай Иванович, скажите, а что ваши крестьяне ночью делают возле моего дома?» Молодой человек смутился, но ответил. «Охраняет, Софья Павловна. Вы же отказались ставить охранный круг. А я не могу оставить мою невесту без охраны». Я чуть воздухом не поперхнулась от его слов. «Бывшую невесту Николай Иванович», — поправила я. «Это мы ещё посмотрим, мурмяу». Я вздрогнула. Никакого кота не было, когда я садилась. Откуда появился фамильяр? «Прилетел», <звук> — словно читая мои мысли, пояснил Николай. «Феликс, не нужно так пугать Софью Павловну. Так что за грохот был?» Не отставал он. «Магическое созревание овощей», – неохотно созналась я. «Как интересно. И какие же овощи созрели за одну ночь?» «Вот же какой любопытный. Вряд ли вы знаете таких. Томаты. Они же помидоры. Приглашаю отведать. И если понравится, то смогу продать в любом виде. Томатной пастой, соусом, соком и даже сушёными». «Как интересно. Непременно загляну». Сегодня же, если вы не против. Давайте решим на обратном пути. Если быстро управимся в городе, то непременно вас приглашу. Договорились, Софья Павловна. Он повернул голову и улыбнулся мне. И ещё, высадите меня возле городских ворот. Не хочу лишних сплетен. Сами знаете, какими бывают чужие языки. Быстро сплетни разнесут. Я против, нахмурился Николай. «Высаживай, не бойся! Присмотрю!» — мурлыкнул кот. Молодой человек подумал и кивнул. Оставшуюся дорогу я смотрела в сторону леса и думала о волке. А не привиделся ли он мне? Не может быть, всё было реально. Кто такая хозяйка леса? Как ей помочь? «Тпру! Софья Павловна!» «Через три часа жду вас возле ресторана «Золотая кувалда». Пообедаем и отправимся обратно в путь». Я уже хотела открыть рот, но Николай опередил. «Не беспокойтесь, только обед. До ворот вы сами дойдёте». «Хорошо, спасибо». Я не смогла не ответить на его улыбку. Широкие ворота были распахнуты. Заплатив маленькую монетку, я уже практически отошла от ворот как меня окликнули. Феликс шёл рядом. «Максим Алексеевич, доброе утро!» «Или уже скорее день», — улыбнулась подъехавшему мужчине. Конь красиво горцевал. «А я к вам собрался. Посмотреть акулину, вас проведать, узнать, как дела, как обживаетесь». «Спасибо за беспокойство. Я сейчас приехала по делам в город». Он оглянулся в поисках того, на чём я приехала. «Подвезли», — пояснила я. «Вы приезжайте во второй половине дня. Я думаю, что уже вернусь. Или завтра, как вам будет удобно». «Сегодня буду. А давайте провожу. Вы сейчас куда?» «Я к кузнецу, к травнице и хочу на рынок зайти, место на ярмарку выкупить, чтобы получше занять». Разоткровенничалась я краснея. «О, и мне к кузнецу нужно коня подковать», — он спешился. «Батрыкин, проверка окончена, расслабься, я уезжаю!» Максим Алексеевич крикнул в сторону небольшого домика возле ворот. «Скорее всего, служебное помещение для солдат». «Максим Алексеевич, скажите, а что с братом Акулины? Его посадили?» «Софья Павловна, для вас не очень приятные новости, как и для Акулины». Судья постановил, что нет состава преступления. Нет доказательств а слова девочек не взяли в расчёт. Но штраф выписали за нарушение порядка. Запретили распоряжаться имуществом сестры и постановили в ближайшее время взять детей и Акулину к себе на довольствие. Но как? Я была в шоке. Он же вновь попытается от них избавиться. Могу ли я нанять женщину в прислуге вместе с её девочками? Варианта 2 Или Акулина выходит вновь замуж, Тогда опека переходит к мужу. Или начинает у вас работать. Тогда опека будет на вас. Да только брат Акулины может это оспорить. Полгорода видела, что женщина ни на что не реагирует. Ей в самом деле намного лучше. Она уже ест самостоятельно. Я из-за неё и направляюсь к травнице. «Максим Алексеевич, посодействуйте». Я склонила голову, заглянула в мужские глаза и вновь ими залюбовалась. «Какой же необычный цвет!» «Постараюсь сделать всё возможное, Софья Павловна!» Он сбился с шага. «Почти пришли!» Невдалеке послышался звук металла. «Софья Павловна, что-то с Акулиной?» Стоило кузнецу нас увидеть, как он тут же обеспокоился. «Нет, всё в порядке, Гаврила. Подскажи, где живёт травница? Акулина сегодня сама ела, вяла, но всё же. И ещё...» Я сбавила тон. Появились небольшие проблемы. Власа Лещева отпустили, взяв лишь штраф. Кузнец нахмурился и внимательно посмотрел на Максима. Подожди, я видела, что он сделал шаг в сторону мужчины. Есть два варианта. Или Акулина выходит замуж, или я беру над ней опеку. Но второй вариант не самый лучший. Лещев может попытаться оспорить через суд, как ближайший родственник. Поэтому я иду к знахарке. Ты говорил, что она должна помочь. «Я готов жениться», — неожиданно громко произнёс кузнец, заставив Максима Алексеевича резко вскинуть голову. «На ком?» — прищурил глаза молодой человек. По его лицу забегали чёрные письмена. «На кулине ответил удивлённый кузнец. «А, дело хорошее», — расслабился воин. «Подожди». «Жениться — это хорошо, но стоит сначала Акулину спросить, а для этого подлечим её», — успокаивала я гиганта. «Третья улица справа. Идите до конца. Там, за красивым садом, стоит небольшой светлый дом. В нём и живёт травница», — улыбнулся кузнец. «Поможет или нет, но я не откажусь от своих слов». От его фразы на душе стало так хорошо... «А где находится рынок?» Сделав шаг, обернулась. «Если идти от дома травницы, то вторая улица по левую руку выведет в центр города. Там и будет рынок». «Софья Павловна, я скоро догоню вас», произнес Максим, подводя коня к кузнецу. «Не стоит, я сама найду дорогу», помахала рукой и пошла, куда указал кузнец. «Пф, охотник за туманом» буркнул рядом идущий Феликс. — Очень опасная работа, скажу я вам, Софья Павловна. Если будете выбирать, то советую присмотреться к Николаю Ивановичу. Он очень сильный, умный и красивый. Я рассмеялась. — Тебе Николай Иванович случайно сметаной за сводничество не приплачивает? Кот неожиданно остановился. «А эта идея. Сегодня же потребую». Чем вызвал ещё больше смеха с моей стороны. Похоже, пришли. Через некоторое время мы остановились возле красивой калитки. Как думаешь, мы можем просто так зайти? Я не вижу звонка или молотка. «Не заперта, значит, можем». Феликс первым проскользнул в приоткрытую калитку. «Добрый день! Есть кто в доме?» Пройдя красивые фруктовые деревья, я остановилась напротив открытого окна. «Есть, есть!» — послышался весёлый голосок. И в окно выглянула миловидная девушка.